Никогда, ни разу он не поддался нежности. Он сопротивлялся, упирался, дрался, однажды сомкнул челюсти на ее большом пальце. Это не был обычный для ребенка укус во время кормления. Действие, облегчающее боль от режущихся зубов или помогающее понять возможности рта и языка. Гарриет почувствовала, как прогнулась кость, и увидела холодную торжествующую усмешку Бена. Гарриет услышала свой голос. «Ты меня не одолеешь! Я тебе не позволю!» Но еще какое-то время она пыталась сделать его обычным ребенком. Она выносила его в большую гостиную, где собиралась вся родня, и оставляла там в манеже. Пока его присутствие не начнет действовать на людей и они не станут постепенно расползаться. Или брала его на руки, садясь за стол, как делала с другими. Но Бен был так силен, что ей было его не удержать. Несмотря на Бена, летние каникулы проходили чудесно. Опять было два месяца отдыха. Опять отец Дэвида, ненадолго залетев, оставил чек без которого они не смогли бы обойтись. — К вам попадешь, будто оказался в самой середке здоровущего фруктового пудинга, — сказал Джеймс. — Бог весть, как вам это все удается! Но потом, когда Гарри думала об этих каникулах, она вспоминала, как все смотрели на Бена. Сначала долгим внимательным взглядом, озадаченным и даже тревожным, а потом с испугом, хотя каждый старался не подать виду. Сквозил и ужас. Именно ужас чувствовала Гарриет все больше и больше. Бен как будто не огорчался, даже не замечал. Трудно было понять, что он думает о людях. Однажды вечером Гарриет лежала в постели в объятиях Дэвида. Они, как всегда, обсуждали события дня, и Гарриет озвучил одну из потоков мыслей о проходящем лете. «Знаешь, для чего подходит этот дом? Зачем сюда едут люди?» «Хорошо провести время, и все». Дэвид удивился. Больше того, ей показалось, что он шокирован. «Но для чего же еще мы их зовем?» спросил он. «Не знаю» отвечала она, растерявшись. Затем прижалась к нему и плакала, а он обнимал ее. Они еще не решались заниматься сексом. Прежде такого никогда не было. Они всегда без затруднений занимались любовью во время беременности и вскоре после родов. Но теперь оба думали. Это существо появилось у нас, когда мы береглись как только умели. А если будет еще один такой? Оба верили в тайне, стыдясь собственных мыслей, что Бен сам захотел родиться, вторгся в их обыденную жизнь, у которой совсем не было защиты против такого Бена или кого-либо ему подобного. Но воздержание не только тяготило обоих. Оно встало между ними барьером, потому что все время напоминало о том, чего они боялись. Так они чувствовали. Потом случилась беда.